Глава 46 Когда Рамат ушёл, Чеда выбралась на крышу своего глинобитного домика и присела на край. Точно так же, как недели назад, в ту ночь Бет-Заир, когда ждала Эмре всё не возвращавшегося с задания. Она и сейчас пошла бы искать его, но в этот раз понятия не имела куда. Оставалось только ждать. И она ждала, молилась за него. Но вот наступила ночь, Рия вошла в зенит, а он всё не появлялся. С первыми лучами солнца Чеда написала записку и сунула Эмре под подушку. «Уходи и не возвращайся, найду тебя, как смогу». Она забрала из потайной ниши коробочку с лепестками, размолола их в пыль и вышвырнула в окно. Достала мамину книгу, осторожно вырвала стих, с которого все началось. «Смертоносное древо, вот дом для тебя. Жди, родная рука упокоит, любя. Над тобою богиня поплачет, скорбя. Не в тенях ли последний приют для тебя?» Как не тяжело было, но она поднесла страницу к догорающей свече, отогнала мысли о том, что сжигает память о маме, и представила Аю по ту сторону огня. Может, в пламени она увидит знакомые слова и вспомнит свою прошлую жизнь, вспомнит дочь. Бумага вспыхнула, осветив комнату. Чужую. Место, в котором они с Эмре прожили столько лет, родное и безопасное исчезло. А помещение вокруг стало всего лишь воспоминанием. но вот огонь погас, оставив только пепел да восковую лужицу свечи. Теперь эта комната — темные незнакомые стены, в которые незачем возвращаться. «Прости, мама», — прошептала Чеда и ушла, сунув книгу в кошель на поясе. Она добежала до Таурията по пустым тихим улицам. Даже если девы еще разъезжали по городу, их коней больше не было слышно. Стена от чего-то показалась выше, чем обычно. Чернели обугленные зубцы, и яркая темная полоса протянулась сверху донизу. На стене дюжина дев несла караул. Чеда последила за ними немного, но они были на стороже, проскользнуть мимо не вышло бы. Поэтому, чтоб не попасть под горячую руку, Чеда, не скрываясь, прошла через площадь и постучала в ворота, чувствуя себя как нищенка, пришедшая за подаянием. «Кто идёт?» Спросила со стены одна из дев. Чеда отошла, чтобы видеть, с кем говорит. Это я, Чедамин Аянэш Алла. Где ты была, голубка? Я ходила домой навестить семью. Разве не мы твоя семья? спросила другая дева. Я вас совсем не знаю. Повисло молчание, словно весь Шараха и замер на мгновение. И вдруг ворота медленно со скрипом распахнулись. выпуская сумею с непокрытой головой в развивающемся чёрном платье с таким же чёрным клинком в руке и огнём в глазах. Она схватила Чеду за волосы и втащила во внутренний двор. Чеда попыталась вырваться, но хватка сумея была сильна и опереться оказалось не на что. Несколько раз Чеда споткнулась, но сумея не давала ей упасть, держа за волосы и как только ворота закрылись, швырнула на землю. «Твоё имя теперь священно! Ты не можешь орать его перед воротами, будто какая-то поберушка!» Чеда бросила быстрый взгляд на стену. «Значит, та дева спросила её имя, чтобы посмеяться?» «Я не знала». «Конечно ты не знала! Ты ничего не знаешь! Воровка, которой повезло быть одной крови с королями!» «Только это тебя и спасло!» Чеда попыталась встать, но сумея пнула её. Она попыталась снова, быстрее, но и на этот раз, сумея пинком, сбила её на землю. В третий раз Чеда успела перехватить её ногу и взметнулась, делая подсечку. Однако сумею не так просто было достать. Она кувыркнулась через плечо и, вскочив на ноги, выхватила саблю, направила клинок на Чеду. Этот клинок... Чеда никогда ещё не видела его так близко при дневном свете. Он был похож на луч тьмы. На вещь, которая никогда не касалась солнца. Чеда приготовилась защищаться, бежать, но она знала, что надолго это Сумею не задержит. Научилась оценивать противника за много лет в ямах. Эта женщина на пике своей силы и таланта, какого Чеда ещё не встречала. Она вжалась в стену и метнулась влево, но Сумея с улыбкой загородила ей путь. «Куда ты ходила ночью, воровка?» По дороге обратно Чедо раздумывала о том, что нужно сказать, но на деле ответ был только один. Я ходила предупредить Эмре. Сумея взглянула на неё яростно и насмешливо. «Думаешь, он теперь в безопасности?» «Ты его не найдёшь, если он этого не захочет». «Ты меня недооцениваешь, девчонка». «Знаешь обо мне ещё меньше, чем о своём отце. Поверь мне, я упорная». «Если захочу, найду твоего Эмре, найду его, а затем...» «Опусти саблю!» К удивлению Чеды, сумея, немедленно послушалась и обернулась на голос. Чеда успела заметить краску стыда на её щеках. Но кто мог пристыдить первого стража? Чеда, впрочем, догадывалась. Она обернулась и на мгновение решила, что видит оживший парадный портрет». К ним подошёл высокий внушительного вида мужчина в чёрном тюрбане. Такой же чёрный тау похватывал его сильное тело. Никаких украшений он не носил, лишь татуировки покрывали его руки, темнели в уголках глаз. Рисунки на тыльной стороне ладони закрашены были сурьмой, будто тайна их слишком страшна, чтобы показывать её людям. В уголках глаз знаки, похожие на острия копий, по шесть с каждой стороны. Они выглядели старыми и выцветшими, но вот глаза мужчины, подведённые сурьмой, как делали в древние времена, смотрели ясно и молодо, светло-голубые, почти белые, пронзительные. Чеди хотелось убежать от их взгляда, но она чувствовала, он найдёт её везде. Значит, вот он, Хусамеддин, король мечей, командующий девами. Некоторых он, по слухам, даже тренировал сам. «Мой повелитель». Сумея поклонилась ему, опустив саблю. «Ты направила клинок на сестру-деву, Сумея». Голос у него был низкий, глубокий, как левиный рык. «Сияв», — ответила Сумея. «Чеда знала, так обращаются к мастерам клинка. Я лишь хотела преподать ей урок. И какой же?» «Что она не может плевать на правила и самовольно покидать обитель, думая, что ей это сойдёт с рук». «Она теперь одна из вас». Сияв, она ушла, повернулась к нам спиной накануне дня именования. Она недостойна быть одной из нас. Девы побросали свои занятия и собрались вокруг. Явились даже наставницы во главе с Заиде. Все в белых платьях и покрывалах. Они молчали, не поддерживая, но и не опровергая. Король обернулся к чеде но слова его явно обращены были к Сумейе. «Она сказала правду? Ты угрожала её семье?» Чеда открыла рот, но Сумея перебила её. «Мальчишка, о котором она говорит, ей не семья». «Семья», — сказала Чеда. «Нет, не семья», — огрызнулась Сумея. «Просто ещё один оборванец». Хусамеддин кивнул Чеде. «Так он твой брат?» «Брат дороже родного. Эмре моя семья. Больше у меня в этом мире никого нет». Хусемиддин отвернулся к Сумейе, и Чеда тайком вздохнула с облегчением. Мы не трогаем кровь нашей крови без серьёзной на то причины, Сумейе, чётко проговорил он. А она назвала этого юношу братом. Сумейе зло усмехнулась и направила кончик сабли на горло Чеды. Мы не трогаем семьи своих сестёр. Она нам не сестра. Он отмахнулся. «Это видела Заиде, это видел Юсам, так что...» «Мой король, эта грязная девка заслуживает казни а не приюта. Я скорее брошусь на меч, чем приму её». «Ты примешь её», — спокойно сказал Хусамеддин. «И обучишь, и возьмёшь в свою длань, как велел Юсам». «Нет, никогда». Свистнула чёрная сабля, у самого горла Чеды зазвенела сталь. Хусамеддин своим клинком отразил удар. Пинком отшвырнул замершую от удивления сумею. Она упала спиной на камни двора, но тут же вскочила, встала напротив, сжимая саблю. Но в лице её не было гнева, только смирение. Она действительно готова была умереть и хотела лишь одного – заставить короля забрать её жизнь. Хусамедин расправил плечи, завёл свободную руку за спину. Чеда ещё не видела такой стойки, но выглядела она изящной и смертоносной. «Когда пустыня была молода, — сказал он, — в горах Вандраама кочевало одно племя. Шамшир сумее походил на луч тьмы, но клинок Хусамеддина на саму ночь. Он был не просто чёрен, он словно втягивал в себя свет. Все в Шангазе знали его имя — поцелуй ночи. Шамшир, дарованный тёмным богом Гаженом, в ночь Бет-Иман». Говорили, что клинок этот жаждет крови и напивается вдоволь, когда Хусамедин разит своих жертв, а если его мучает жажда, шепчет хозяину, призывая его снова вступить в бой. С умею невозмутимость наставника разозлила. Она, наконец, бросилась в атаку. Король отбил удар, отступил на три шага под её натиском. Чеда не могла оторвать глаз от их боя. Чистый звон мечей завораживал, он будто доносился откуда-то из глубины веков. «И вот однажды племя бродило по горам в поисках еды и воды», продолжил Хусамеддин, парируя удары. Но ничего не могло отыскать, вокруг стояла засуха, которой ещё не видели горы. Сумея упорно пыталась найти брешь в его защите, но Хусамеддин легко отбивал каждый её удар, не нападая, хотя возможностей у него было много. Просто хотел загонять её, вывести на предел возможностей. Как-то двое мальчишек постарше избили младшего за то, что он попытался украсть их воду. В тишине ночи он взмолился Гажэну, чтобы тот пришёл и забрал их в пустыню, превратил в блуждающих духов, злобных, бледных созданий, что охотятся за людскими душами в безлунные ночи. Сумея покраснел от усилий, клинки звенели всё громче и громче. Девы замерли, боясь пошевелиться, и даже на лице вечно спокойной заеде читалась тревога. И божество действительно спустилось к мальчику. Но не Гажен ответил на его мольбы, а Тааш. Он грозно спросил у маленького кочевника, почему тот желает зла своим братьям. Король отступил в бок, пропуская сумею мимо, и отбил ее саблю играючи с невиданной легкостью. «Потому что они меня бьют», — ответил мальчик, «потому что они прячут от племени воду». «Если всё так, как ты говоришь», — сказал Таш, «тогда я исполню твоё желание и убью их». Сумея начала уставать. Её дыхание сделалось тяжелее, движение медленнее. Хусамеддин без труда вспорол ей рукав чуть пониже плеча, просто оцарапал. Сумея зарычала и с новыми силами бросилась на него. Мальчик согласился, и утром в лагере нашли четыре трупа, двух его обидчиков и их сестёр. Он любил тех девочек, и в его сердце на самом деле не было ненависти к их братьям. Он скорбел по ним и молил Тааша вернуться, объяснить, почему тот взял сверхположенного, больше, чем нужно было. Но бог к нему снова так и не спустился». Хусамеддин выдержал серию молниеносных ударов и вновь вспорол рука в Сумея. В том же месте, но уже на другой руке. Затем, даже не помедлив, он с силой ударил её ногой в грудь так, что она отлетела, и одним лёгким движением вложил клинок в ножны. Сумея села, глядя на него с трепетом. «Нам не дано заранее знать, чем обернётся наш выбор». Хусамеддин заложил руки за спину. «Будь осторожнее в своих желаниях». Он обернулся к Чеде. «У тебя на спине татуировка». Чеда сглотнула. «Конечно, они видели татуировку Дарцзады, когда переодевали её в лазарете». Она почувствовала, как горит лицо. «Да, мой король. Покажи её сумейе». «Мой господин». «Покажи своей сестре татуировку». Чеда глянула на совершенно потерянную сумею, на короля, Она знала, что не может отказаться, и, повернувшись к ним спиной, неохотно стянула платье с плеч. сумея ахнула. «Кто пометил тебя этим знаком, Чеда?» — спокойно спросил король. «Моя мама», — солгала она. «Ты знаешь, что он означает?» — Чеда кивнула. «Это значит, ублюдок». «Нет, твоя мать никогда бы не отметила тебя этим словом». Когда-то оно означало «одна из многих, в себе объединяющая всех». «Это значит, что ты не одна, Чеда. Твоя мать знала это». «А тебе, Сумея, Хусамиддин Ава, лишь предстоит выучить этот урок». Чеда поправила платье и обернулась, удивлённо глядя на Хусамиддина. «Знал ли Дарцзада об этом?» «Конечно, знал». Он всегда был очень осторожным, перепроверял всё по много раз. Но почему не сказал ей? А ещё «Сумея Хусамиддин Ава»? «Боги милосердные! Так Сумея, дочь Хусамиддина!» Чеда поняла теперь, почему он отказывался нападать на неё. Но тогда выходит, Сумея пыталась заставить собственного отца убить её. Хусамиддин подошёл к Чеде и вдруг молниеносным, как рывок пустынной змеи, движением схватил за горло. Ей захотелось забиться, вырваться, но хватка его была, как стальные клещи. К тому же он явно проверял что-то, поэтому Чеда лишь взглянула ему в глаза, собрав волю в кулак. Под взглядом серо-голубых глаз она чувствовала себя так, будто король слой за слоем сдирает её воспоминания. отбирает как медные монетки у ребёнка. Но она отказалась открывать ему свои страхи, храбро встретила его взгляд, и на мгновение ей показалось, что Хусамеддин и есть тот мальчик из истории, попросивший бога убить его братьев. Но миг прошёл, и вернулся грозный король. «Теперь она стальная дева», громко объявил Хусамеддин. и, оттолкнув её, направился к молитвенному залу в дальнем конце двора. Чеда пошатнулась, схватилась за стену, чтоб не упасть. Сумея же так и осталась сидеть на земле, окровавленная. Чеда подумала, что Сумея должна разозлиться, но та выглядела скорее растерянной. Поравнявшись с ней, Хуссамедин остановился, не глядя на неё. «Она всего лишь дитя». «Спокойно, примирительно даже», — сказал он. «Дитя, лишённое даров Таурията. Она не Найян и не стремится ею быть. Не возлагай на неё это бремя. Поверью саму. Обучи её». Он возобновил свой спокойный шаг. «Ведь в будущем нам пригодится любое преимущество».